Глава 18. Настя. Только я могла попасть в столь неприятную ситуацию. А как хорошо все начиналось. Приехал, подарил розы, пригласил в кафе. В общем, развеял все мои сомнения и страхи, заставив улыбаться, поверить, что, возможно, у нас может что-нибудь получиться. И надо же было появиться его сестре с подругой в самый неподходящий момент. Хотя почему же неподходящий, очень даже подходящий, чтобы спустить меня с небес на землю. Так мне и надо. А то размечталась я, глупая и наивная провинциальная девочка. Ясно же, как божий день, мы с Захаром не пара. С какой стороны на это не посмотри. И я это отчетливо понимаю. Однако сердце постоянно твердит. А вдруг? Послушала сердце, не подумала головой. Вот результат. Получите, распишитесь, что называется. Однако это наивная «а вдруг» не дает покоя, вселяет алику оптимизма в мои невеселые размышления. А вдруг я ошибаюсь насчет Захара, и он не такой, как о нем говорят? Вдруг произойдет чудо, и я встречу своего принца на черном лексусе. И, наконец, вдруг любовь все-таки существует в жизни. Настоящая, чистая и светлая, для которой не страшны никакие преграды, в особенности банковские счета и социальный статус. Тяжело вздыхаю, глядя в лобовое стекло, как Захар хватает сестру за руку, а ее подружка убегает на своих длинных тонких ногах прямиком в здании института. М да, вот это я понимаю, дружба. Я бы никогда не бросила голубеву в трудной ситуации. Горой бы за нее встала, как она за меня, чем ни раз и даже ни два доказывала за весь хоть и недолгий период нашей крепкой женской дружбы. «Нищебродка». Опять всплывают слова Леры в голове, и я понимаю, что она права. Как бы ни больно это звучало. Именно так я выгляжу в ее глазах, хоть захары и встал на мою защиту. Конечно же, приятно, чего уже душой кривить, однако всем рот не закроешь, и с кулаками... «На каждого, кто косо посмотрит в мою сторону, тоже кидаться не станешь». а «Таких много, увы». «И каждый будет норовить ударить побольнее». Наблюдаю, как парень уверенным шагом движется к машине, а его лицо не выражает ничего хорошего. Видно, достала его сестрица. Но ссорится с близким человеком только из-за того, что «Я ей не нравлюсь неправильно, да и ни к чему». «Я ему никто, и не хочу быть причиной их раздора». «Из-за произошедшего настроения куда-то ехать Захаром уже нет» поэтому, как только он садится в машину, довольно спокойно произношу. «Отвези меня домой». Парень несколько долгих секунд смотрит мне в глаза, словно хочет что-то сказать, но почему-то молчит, лишь через время сдержанным тоном отвечает. «Хорошо». Как-то быстро соглашается мой спутник, вызывая этим вздох облегчения. Думала, станет уговаривать, однако его положительный ответ придаёт новых сил. «На новый разговор. Надеюсь, что последний». Мы едем в тишине, я даже не включаю музыки. Я все время смотрю в окно, откинувшись на спинку, и думаю о том, что сейчас скажу Захару. Слова застревают прямо в горле. Вот за что мне такое наказание. Только начала дышать полной грудью, новая неприятность нарисовалась, не сотрешь. Однако, как обычно, я не учитываю лишь одного фактора. Какой Захар упрямый? Птичка. Он начинает первым, когда машина останавливается на небольшой парковке перед входом в общежитие. Захар, я все понимаю. Перебиваю его, потому что прекрасно знаю, что он сейчас скажет. И не хочу ничего слышать. Да ни черта ты не понимаешь. Выкрикивает он громко и бьет ладонью по рулю, отчего я подпрыгиваю на месте от неожиданности. Извини, нервы сдали. Уже спокойнее произносит и поворачивается ко мне лицом. Злости нет, лишь глаза печальные. Мне хочется его обнять и прижаться к нему, сказав, что все будет хорошо. Но я сдерживаю свой порыв. Я уже начинаю привыкать к твоим постоянным срывам. Улыбаюсь в ответ, так как действительно не злюсь на него. я в глубине дыши понимаю, что мне он не сделает ничего плохого, как бы ни был раздражён из-за ссоры сестрой. Да? Захар поднимает одну бровь в немом изумлении и усмехается, всем своим видом показывая, что тоже больше не злится. Ты необыкновенная птичка. Протягивает руку и с нежностью дотрагивается пальцами до моей щеки. Как же мне с тобой повезло. Его голос становится приглушённым, и от интонации и нежности, которые в ней слышны, мурашки бегут по телу. «Захар!» Я пытаюсь начать разговор, стараюсь взять себя в руки и вырваться из плена его синих глаз, но парень меня перебивает. «Давай отложим на потом». Проводит пальцами по щеке, от этого прикосновения становится тепло. Лёгкое касание меня бросает в жар. «Уж очень неправильно он на меня действует». Я знаю все, что ты мне хочешь сказать в этой ситуации. Откуда? Видимо, мои глаза округляются, потому что парень снова усмехается и дотрагивается пальцем до кончика моего носа. У тебя на лбу все написано. Делает паузу и тяжело вздыхает. Лера больше к тебе не подойдет и даже не посмотрит в твою сторону. Я с ней поговорю. Она хорошая на самом деле. Но иногда ее заносит. Ты, самое главное, в голову не бери ее слова, хорошо? Запомни раз и навсегда. Я так не думаю. И ей нужно время, чтобы мозги встали на место. Наверное, он прав. А я, как обычно, прячусь в панцирь при первых же трудностях. Ведь Захар так обо мне не думает, а это главное. С остальным мы справимся, я уверена. Ладно. Киваю утвердительно головой, соглашаясь с его аргументами. По крайней мере, сейчас спорить точно не собираюсь. Мне надо уехать в командировку на несколько дней. Он приближает лицо к моему. Я вернусь в пятницу ночью, когда ты будешь крепко спать в своей кроватке. А в субботу вечером предлагаю встретиться и... Запинается, глядя мне прямо в глаза. Поговорить. Как-то не получается у нас разговорами по душам. Так, может, и не стоит. С полуулыбкой на губах задают вопрос, на который в его взгляде читается утвердительный ответ. Да уж. Умеет он общаться по душам, ничего не скажешь. Его якобы вопрос зависает в воздухе, потому что я не знаю, какие слова подобрать в ответ. Не готова я к этому разговору. А он, как понимаю, для себя уже все решил. И сейчас слушать мои аргументы точно не будет. А дальше посмотрим. Времени у меня будет достаточно, чтобы все взвесить, хорошенько подумать и принять правильное решение или подобрать нужные слова. Захар медленно лезет рукой в карман куртки и достает оттуда мобильный телефон. А я с замиранием сердца жду, что же он задумал. Номер диктуй. В его голосе появляется хрипотца, в глазах зажигается какой-то слишком подозрительный огонь. И лицо так близко, что мешает сосредоточиться. Вроде пытаюсь, но все равно не получается. 918. Начинаю я произносить цифры чуть ли не по слогам, а парень быстро вводит их в свой гаджет. Подписывает птичка, блокирует экран и снова поднимает на меня взгляд. Секунда, две, три... И его рука ложится на мою шею, а губы находят мои, аккуратно их раскрывая навстречу. Ведь знала, что сейчас поцелуют, а все равно это происходит как-то слишком неожиданно. И снова меня бросает в дрожь, а после тепло расплывается по всему телу, становится нечем дышать, а в голове ни одной здравой мысли ни одного веского аргумента, почему стоит остановиться. До этого момента я целовалась несколько раз с парнями, но ни разу не испытывала столь сильных и в то же время сумбурных эмоций. Я позвоню. Захар первым прерывает поцелуй, но не отпускает. «Если будешь себя хорошо вести, то привезу тебе подарок». Тихим голосом произносит, чуть касаясь своими губами моих. «А если плохо?» смешливо спрашиваю, и возникает такое чувство, что говорит кто-то другой, а не я. Какая-то эйфория окутывает меня после столь сильных эмоций. «А если плохо?» Парень снова касается моих губ своими в легком поцелуе то привезу подарок и отшлёпаю по попе. Уговорил. Усмехаюсь ему прямо в губы, сбрасываю на вождение и приобретая возможность более-менее ясно мыслить. Буду вести себя хорошо. А ты? Я делаю паузу, а после на одном дыхании заканчиваю. Поаккуратнее там, ладно? Ладно. Снова целует и наконец-то нехотя отпускает. Но и мне уходить почему-то не хочется. Вот совсем не хочется. Мы прощаемся. Я открываю дверь, после чего вылезаю из машины. Улыбаюсь на прощание, впервые за все три раза, что Захар меня подвозил к общежитию, не бегу, а двигаюсь, не торопясь к центральному входу. И уже через несколько секунд мобильник пиликает, а на экране горит сообщение. Я обязательно позвоню. Прижимаю телефон к груди, улыбаюсь и открываю тяжелую дверь. Надо же, какой он ответственный. Пусть пока на словах, но им можно верить». И уже в помещении, когда никто не видит, включаю экран своего старенького смартфона и записываю номер в телефонную книгу. Правда, с моей феноменальной памятью нас цифру это лишнее. я и так его запомню.